Глава 9. В начале осени, спустя несколько месяцев после смерти моего отца, я и двое моих товарищей, Габриэль и Рох, охотились в южных степях на восточном берегу Буанавентуры. Однажды вечером, после удачной охоты, мы были в очень веселом настроении духа. Мои друзья рассказывали... Один о чудесах Парижа, другой о красоте своей Родины Ирландии. Две темы, которых они никогда не могли исчерпать. Внезапно мы были окружены партией аропагов в 60 человек. Разумеется, нечего было и думать о сопротивлении или бегстве. Впрочем, они обращались с нами хорошо и только следили за тем, Чтобы мы не убежали. Они знали, кто мы такие. И хотя моя лошадь, седло и ружье Были завидной добычей для любого вождя, Они ничего не взяли у нас. Я обратился к вождю, которого знал раньше. Что я сделал утренней звезде Арапагов, Что он захватил меня и стережет, точно овцу вачинангов. Вождь улыбнулся и положил руку на мое плечо. Арапаге, сказал он, — «любят молодого Авата Ваниша и его бледнолицых братьев, потому что они — великие воины и могут поражать своих врагов прекрасным голубым огнем с неба. Арапагам все известно, а не мудрый народ». Они возьмут Авата Ваниши к своему племени, чтобы он мог показать им свое искусство и сделать их воинами. Они будут кормить его самыми нежными и жирными собаками. Он сделается великим воином среди аропагов. Так желают наши пророки. Я исполняю воли пророков и народа. Но, — отвечал я, — Мой маниту не станет слушать меня, если я буду рабом. Уши бледнолицевого маниту открыты только для свободных воинов. Он посылает мне свои огни только когда я волен в своих действиях. Вождь перебил меня. Авато ваниша не раб и не может быть рабом. Он находится среди своих добрых друзей которые будут беречь его, разводить ему огонь, расстилать свои лучшие одеяло в его палатке и доставлять ему лучшую дичь прерий. Его друзья любят молодого вождя, но он не должен уходить от них, иначе злой дух овладеет молодыми аропагами и заставит их убить бледнолицых. Так как мы ничего не могли предпринять при данных обстоятельствах, то покорились судьбе и были отведены через бесплодную пустыню к берегам реки Колорадо. Тут мы очутились в богатой и населенной деревне Арапагов. В ней мы провели зиму в почетном плену. Всякая попытка к бегству повела бы за собой нашу гибель или по меньшей мере Тяжелые условия плена. Мы были окружены обширными песчаными пустынями, населенными клубами, жестоким племенем, негнушающимся людоедство. Однажды мы наткнулись на оставленную стоянку клубов, в которой оказались остатки двадцати трупов, кости которых были обглоданы так чисто, как только может обглодать крылышко фазана какой-нибудь европейский гастроном. Зиму провели мы довольно скучно, что, конечно, вполне естественно, за исключением немногих прекрасных оазисов, разбросанных там и сям. Вся эта страна удручающе суха, бесплодна и как будто исковеркана страшным вулканическим извержением. Зима, наконец, миновала, и вместе с весной возродились наши надежды на бегство. бдительно рапагов ослабела до такой степени, что они предложили нам принять участие в одной экспедиции на восток. Мы, разумеется, согласились и были очень довольны, очутившись в прекрасных прериях Северной Соноры, Судьба благоприятствовала нам. Однажды аропаги, преследуя партию апачи мексиканцев, с намерением напасть на них врасплох и ограбить, наткнулись вместо этого на сильный отряд и были разбиты, причем многие из них погибли. Мы не постеснялись покинуть наших хозяев и, пришпорив коней, вскоре очутились среди наших нечаянных избавителей, оказавшихся партией офицеров, направлявшихся из Монтере в Санта-Фе в сопровождении 22 апачей и 12 или 15 сибалеров Так называются мексиканские охотники за буйволами. Офицеры оказались моими знакомыми, и мне было очень приятно, получить от них известия о наших общих друзьях в Монтере. Изабелла была так же хороша, как прежде, но не так беспечна. Падро Марини, миссионер, уехал в Перу. И весь городок Монтере по-прежнему смеялся, плясал, пел и влюблялся совершенно так же, как в то время, когда я покинул его. Офицеры убедили меня сопровождать их в Санта-Фе, откуда я мог вернуться в Монтере с первым караваном. Это было приятное путешествие, хотя нам случалось иногда терпеть голод. Во всяком случае, Габриэль, Рох и я были слишком счастливы, чтобы жаловаться мы только что избавились от горького и продолжительного плена. А кроме того, нам до смерти надоели тощие и жесткие собаки-арапагов, составляющую единственную пищу этого племени в течение зимы. Апачи, слыхавшие о наших подвигах, относились к нам с большим почтением. Но особенно... Пленила их искусная игра ирландца на скрипке. Один мексиканский офицер, вызванный в прошлом году из Монтере в Санта-Фе, оставил там свою скрипку. Он просил товарищей захватить ее с собой, когда они отправятся в Санта-Фе. И она оказалась в чемодане одного из офицеров. «Мы случайно узнали об этом обстоятельстве». И когда нам нечего было есть, Музыка служила для нас утешением. Наконец, наши лишения кончились. Мы попали в область, Изобиловавшую буйволами, Стада которых попадались нам ежедневно. Мы с увлечением охотились На могучих властителей прерий. Один из них, между прочим, запорол мою лошадь до смерти и положил бы конец моим приключениям, если бы не меткий выстрел Габриэля. Я имел глупость заменить ружье луком и стрелами, желая похвастаться своим искусством перед моими спутниками. Моё тщеславие обошлось мне дорого, так как буйвол был огромный. Семь стрел сидело в его шее но я потерял одну из лучших лошадей, какую только можно найти на западе, и моя правая нога была порядком помята среди наших спутников Апачей оказались два двакаанча которые пятнадцать лет тому назад были свидетелями смерти пресловутого авертуна так как этот негодяй в течение короткого времени служил в качестве английского агента в компании мехов, то его дикий и романтический конец вероятно заинтересует многих читателей, знавших его лично. Во всяком случае, он может служить образчиком беззаконной карьеры многих авантюристов этих западных пустынь. 44 года тому назад Один испанский торговец поселился у тонквивасов, индейского племени, отделившегося от Каманчей и жившего у подошвы Зеленых гор. Он женился на индианке и жил припеваюче, не платя никаких налогов, но при случае взымая их с поселка в провинции Санта-Фе. В одной из этих разбойничьих экспедиций Он попался в плен и был повешен. Происшествие, не представляющее ничего особенного в те времена. И вскоре забытое как испанцами, так и танквивасами. Он оставил после себя, кроме жены с ребенком, довольно богатое имущество. Но племя завладело его богатством, а вдову с ребенком выгнала. Случайно она наткнулась на одного канадского охотника, соскучившегося в одиночестве, который, не имея выбора, взял ее в жены. С течением времени ребенок вырос и рано проявил необыкновенную способность к языкам. Мать его умерла, а охотник, вспомнив о счастливых днях, которую он проводил когда-то среди цивилизованных людей Востока, решил вернуться туда и взял с собой юного Метиса, к которому успел привязаться. Они явились в Сан-Луи, где Метис выучился английскому языку, а в один прекрасный день, отправившись своим отчему к Осагам, убил его по дороге. Завладел его лошадью, ружьем и пожитками и начал самостоятельную жизнь. Долгое время он не навлекал на себя никаких подозрений, да если и навлекал, то не особенно заботился о них. Он переходил от одного племени к другому, ведя беззаботную жизнь. Вполне соответствовавшую его вкусам, А так как он был необходим индейцам в качестве переводчика при их сношениях с белыми, то ему предоставляли жить как хочет. Бродяжническая жизнь нравилась ему, и торговцы, встречая его то у Павниев, то Каманчий, то у Кровов, то у Танквивасов, прозвали его Тюнова – Вертум. Прозвище это превратилось путем перестановки в «Овертон», а затем в «Овертон». К этому времени все убедились, что «Овертон» — большой мошенник. Но так как он был полезен, то английские компании пользовались его услугами и платили ему большое жалование. В конце концов, однако, Убедившись, что он почти никогда не бывает трезвым и слишком склонен присваивать себе то, что ему не принадлежало, хозяева отказались от него, и он вернулся к своему прежнему образу жизни. Потом он сошелся с несколькими янки, обратившимися к нему с какими-то предложениями, которые он принял. В чем они заключались, — никто не мог в точности сказать. Но всякий мог догадаться, зная, что одним из самых выгодных способов наживы считается надувание индейцев при помощи какого-нибудь бессовестного переводчика, который, разумеется, получает долю прибыли от этих почтенных операций. В течение некоторого времени он как нельзя лучше ладил со своими новыми патронами. И так как нет ничего дешевле военных чинов в Соединенных Штатах, то метис сделался полковником Авертоном в сапогах со шпорами, куртке с галунами и при шпаге. Янки были хитры, а Авертон еще хитрее и надувал их так как индейцев. Этот священный союз в конце концов рушился. Тогда вертон удалился в горы. И под покровительством мексиканского правительства пустил в ход целую систему предательства, имевшую большой успех в течение некоторого времени. Он присутствовал обыкновенно при переговорах между индейцами и торговцами. Когда торг кончался к общему удовольствию, обе стороны, естественно, приходили в хорошее настроение духа и завершали дела выпивкой. Тут-то и наступал черед Авертона. Индейцев он уверял, что торговцы дожидаются только пока они уснут. Чтобы перерезать их, и взять обратно свои товары. То же самое он говорил торговцам об индейцах. В результате следовало побоище, тем более ожесточенное, что обе стороны были под влиянием винных паров. Тогда полковник с помощью нескольких негодяев под предлогом заботы о целости вещей нагружал мулов мехами и товарами, отправлялся в Санта-Фе и там продавал свою добычу за треть стоимости. Никто не заботился о том, как она попала в его руки. Он продавал за бесценок. Этого было достаточно. Его плутни и грабежи этого рода были так многочисленны, что овертом сделался ужасом гор. Индейцы поклялись скальпировать его. Канадцы дали обет уходить его до смерти. Англичане объявили, что повесят его, а янки обещали подвергнуть его индейской пытке. Мексиканцы, не находя более возможным покровительствовать ему, назначили премию за его голову. При таких обстоятельствах Авертон почувствовал отвращение к обществу. Скрылся неизвестно куда, и два года о нем не было ни слуха, ни духа, когда однажды партия Каманчи и Танквивасов, возвращавшаяся с какой-то экспедиции, повстречалась с одиноким всадником. Все узнали Авертона и немедленно пустились за ним в погоню. Погоня затянулась. Под Авертоном была превосходная сильная лошадь, но нервная. Каменистая местность не позволяла ему скрыться от глаз своих преследователей. Наконец он достиг плоской возвышенности, заросшей высоким сосновым лесом и уже считал себя спасенным, так как по ту сторону леса тянулась намного миль гладкая, ровная долина, на которой он мог значительно опередить погоню и скрыться. Он мчался во весь опор, прислушиваясь к диким воплям преследователей. Шпорил коня, уже покрытого пеной. Миновал лес, И к своему ужасу и изумлению увидел, что между ним и долиной тянется страшная пропасть, в 25 фута шириной и 200 глубиной. Что было делать? Усталая лошадь отказывалась прыгнуть, а сзади доносились крики индейцев, поощрявших друг друга. На краю пропасти Лежало длинное, пустое внутри бревно, которое, вероятно, притащили сюда с намерениями сделать мост через пропасть. Авертун соскочил с лошади, подвел ее к самому краю и ткнул ножом. Благородное животное сделало прыжок, но силы изменили ему. Оно ударилось грудью о противоположный край пропасти, И рухнуло в бездну. Беглец забрался под бревно И притаился там в надежде, Что ему, быть может, удастся ускользнуть. Он ошибся, и его заметили. Через несколько минут Индейцы высыпали из леса И собрались вокруг бревна. Уверенные в том, Что добыча не уйдет от них, Они решили подвернуть его моральной пытке и притворились, будто не знают, куда он девался. «Он перескочил», — сказал один из них. «Вот прыжок пантеры. Вернемся или остановимся здесь?» Индейцы решили отдохнуть немного и принялись разговаривать. Один заявил, что если бы ему удалось поймать авертона, он заставил бы его есть собственной внутренности. Другой говорил о раскаленном железе и дымящемся мясе. Ни одна пытка не была забыта, и несчастный Эвертон должен был чувствовать себя ужасно. «Его скальп стоит сотню долларов», — заметил один. «Когда-нибудь он будет в наших руках», — ответил другой. «Но если уж мы остановились здесь, то разведем огонь. Вот и бревно». Авертон увидел теперь, что он погиб. Он выглянул из-под бревна. Вокруг него стояли свирепые воины с луками в руках, готовые убить его при первом движении. Он понял, что дикари жестоко потешались над ним и наслаждались его мучительным состоянием. Хотя и негодяй, Авертун был храбр и в достаточной степени индейц, чтобы не желать разочаровать своих врагов. Он решил сгореть живьем и таким образом обмануть надежды своих жестоких гонителей. Умереть, не сдаваясь до конца, гордость индейца. И среди самых мучительных пыток немногие из них обнаружат свои страдания. Вскоре бревно было прикрыто и обложено хворостом и сухими листьями. Варвары подложили огонь и стали молча ждать. Но Авертон чересчур полагался на свои силы. Кровь его, в конце концов, была только наполовину индейская, и когда платье на нем загорелось, он не мог больше выдержать. Он выскочил из костра и заметался в кругу своих мучителей. Они стояли по-прежнему неподвижные и безмолвные, как вдруг Авертон с энергией отчаяния вырвался из круга и сделал страшный скачок через пропасть. Как не невероятно это, но он перескочил через нее. Крик изумления вырвался у дикарей, но силы Авертона истощились. Он упал навзничь и полетел в пропасть. Индейцы видели, как он катился с утеса на утес в еще пылающем платье, пока не исчез в темноте. Если бы он устоял на другой стороне пропасти, то без сомнения спасся бы, так как смелый поступок всегда внушает уважение дикарю. И никто бы не решился пустить в него стрелу при таких обстоятельствах. Такова была судьба полковника Авертона.